Глава четвертая. Опасный труп. Хозяин хутора не поверил Тихрону, когда тот передал просьбу больного. «Да для него впору яму рыть, а не дрова на кипяток напрасно переводить», пробурчал он, направляясь снова к пациенту. «Ого! Силен ваш племянник! Гляди, даже румянец на щеках появился!» Видать, организм решил не сдаваться почем зря. Похвально, хотя и необъяснимо. Старик потрогал лоб больного. «Как он?» Дядюшка не сводил глаз с Андрея. «От могилы немного отодвинулся, но при таком порстве запросто сгореть может», выдал заключение бывший санитар. «Охладить парня надобно» пока кровь от жара сворачиваться не начала». «Ну так приступай». «Заплатить есть чем?» — поинтересовался старик. «За что?» Жадность волшебника, которая явно родилась вперед него, даже в такой ситуации не могла не проявить себя. «Паренька спиртом обтереть надо, бы, а он денег стоит. Держи». Дихрон выудил из кармана золотую монетку и бросил хозяину. «Я за бутылью в погреб, а вы рубаху с него снимите!» Фетров стонал и что-то бормотал на непонятном для волшебника языке. Снять с него рубаху, особенно вторую, оказалось делом непростым, но Чародей справился. Как раз к возвращению мужика. «Ого!» — снова воскликнул тот, заметив на груди пациента необычный рисунок. — Кто это его так разукрасил? — Та, да, чей портрет ты видишь? — ответил Дихрон. — Сначала она его укусила, а затем вылечила и пометила. — Если он выжил после укуса королевской герзы, — задумчиво произнес старик, растирая пациента спиртом то и гробомор должен одолеть. Так что кордыблу придется подождать. Не пришел еще, видать, час вашего племянника. Да услышит твои слова, ангуст. Услышит, услышит. Сейчас мы пациенты водичкой напоим и пусть отдыхает. Полагаю, через день-два будет как новенький. Негромкий стук заставил обоих насторожиться. «Что там?» — волшебник повернулся к окну. «Опять кого-то нелегкое принесла. пробурчал хозяин, направляясь в соседнюю комнату. Вернулся он через минуту с бумагой в руках. Над же! Записку под дверь подбросили! Саигрым в попутчике! Кто?» «Тот, кто меня не дождался», — развел руками хозяин дома. «Читать умеешь?» «Конечно. Я слушаю». Дядюшка немного пришел в себя, и в его голосе появилась присущая титулованному господину надменность. «Человеку, именующему себя «змеиным королем», Нужно немедленно уходить. По его следу из града движется отряд из пяти волшебников и двадцати воинов. Среди них тот, кто бросал ножи в моего спасителя. Поторопитесь, преследователи будут здесь. «Самое большое через четверть часа», — прочитал старик и добавил, взглянув на пациента. «Его, что ли, змеиным королем кличут?» «Да! Куда ж ему торопиться?» «Только-только от края могилы отодвинулся!» «Чего застыли? Одевайте, парня! Времени на раздумья у нас нет!» Как в комнате оказался Винзук, не заметил ни хозяин дома, ни дихрон. — Ты еще кто такой? — спросил старик. — Тот, кто обязан спасти вашего больного. У тебя лошадь в хозяйстве имеется? — Скотину не отдам. Хоть убей. — А за двадцать золотых? — Только за тридцать. Быстро сориентировался санитар, хотя предлагаемая сумма была более чем достаточной. Нет, или моя цена, или действительно придется тебя убить. Его жизнь для меня гораздо важнее. Давай деньги, я запрягу коня. Что ж мы, не люди. Всегда договориться сможем. Будь на то твоя воля, Густа. Андрей с трудом усадили на лошадь, чтобы он не свалился. Парню связали руки, обхватив ими шею животного. Пока дядюшка устраивал пациента поудобнее, сумеречный вархун пристально осматривал двор. «Чего ищешь?» — насторожился хозяин хутора. «Что у тебя в мешках?» «По весне камни с полей собираю во время пахты. Там они во вред, а в хозяйстве могут пригодиться». Один мешок не подаришь? Да забирай!» Убийца магов взвалил торбу на лошадь позади Фетрова. Не прошло и минуты, как больного вывезли за ворота. Нам бы только успеть поле пересечь. Милях в трех от хутора виднелся небольшой перелесок, но по пути к нему укрыться было негде. Ни ложбинки, ни оврага. Растительность на открытой местности и та едва достигала колен пешеходам. — Санитар, — говорил, — моему племяннику покой нужен, — предупредил Дихрон. — Не успеем добраться до леса, все обретем покой. — Вечный. — А ты зачем камней с собой набрал? — спросил гид, когда Вархун поправлял в очередной раз Съехавший из крупа лошади мешок. На всякий случай. Хотя, очень надеюсь, они все же не пригодятся. «Лучше бы оружие у старика спросил», — пробурчал Дихрон. «Арбалет он бы нам все равно не отдал. Даже будь тот у него в хозяйстве. А топором и вилами я владеть не обучен. Обойдусь своими кинжалами. Да и у твоего парня смотрю». Тоже в сапоге кое-что имеется. — С ними поосторожнее. Два ножа, обработанные гробомором. От них Ви, э, мой племянник, и пострадал. — Насколько я понимаю, твоего племянника зовут Верленом? — Откуда ты? — догадался. — Вас ищут в Гетонии или в Аргии. За его голову мугрит пятьсот золотых, — обещает. Дядюшка от испуга стягнул лошадь, и пешим пришлось перейти на бег, чтобы не отстать. — Ты как в доме оказался? — Магир решил сменить тему. — Для человека моей профессии тут ничего сложного. Когда старик полез в погреб, я потихому тихому зашел в его хоромы. — Следил за нами. Присматривал издали. Видел, что парню все хуже и хуже. Боялся, что он умрет. А я так и не узнаю, почему к нему сползаются герзы со всей округи. «Теперь знаешь...» «С твоих слов, уважаемый Дихрон», — ответил сумеречный вархун. «Да и картинка многом говорит. Королевская герза с тремя кольцами. Очень редкий знак». В нашем клане даже в сказаниях он ни разу не упоминается. И что с этого? Ничего. Просто умирать твоему племяннику никак нельзя. А они хотят его голову. Вензук оглянулся и плюнул с досады. Эх, не успели. Вот невезуха. До леса осталось каких-то сто шагов. Их заметили. Отряд всадников появился на пригорке и сразу пустился в погоню. При таком темпе они могли преодолеть три мили за пять-семь минут. Беглецы, наконец, оказались среди деревьев. «Отравленные кинжалы отдай мне!» В перерезке ворхун остановил лошадь. «Парня спрячь вон в тех зарослях. Как только закончишь, присоединяйся. Будем тянуть время». «Я еще с хутора отправил сигнал бедствия. Мои люди должны скоро подойти». Дихрон без слов взвалил племянника на плечи и отправился выполнять распоряжение попутчика. Тот уже успел забраться на дерево и принялся срезать ножом гибкие ветви. Мужчина очень спешил. Всадники мчались во весь опор, и их было слишком много». «Кинжалы привяжи к этим веткам», — скомандовал Вархун вернувшемуся Магиру. «Я займусь лошадью». Убийца магов слепил прямо на животном зеленоватую фигуру наездника, открыл мешок с камнями и с помощью заклинания плотным слоем облепил ими человечка, на которого накинул походный плащ. В следующую секунду... Каменный всадник помчался навстречу преследователям. «Каменная грость, решил уточнить Дихрон, вспомнив название непростого заклинания. Вархун лишь кивнул в ответ. Он уже сооружал новую ловушку для врага. Для этого и понадобились гибкие ветви с привязанными кинжалами. Змеи-поклонник зафиксировал их в загнутом состоянии и протянул тонкую веревку вдоль самой земли. Нить освобождала естественную пружину, которая наносила мощный удар смертоносным ножом на высоте полутора метров над тропинкой. Теперь определим план действий. Когда они войдут в лес, постарайся привлечь внимание и увести за собой как можно больше противников. Отвечать на их выпады не нужно. Просто убегай, поддерживая собственную защиту. А уничтожать врага — моя работа. «Хорошо», — согласился Дихрон. В этот момент раздался мощный хлопок, и зеленого человечка, поравнявшегося с преследователями, разорвало. Камни с бешеной скоростью разлетелись в разные стороны сбивая на своем пути и наездников, и скакунов. Коварный удар сократил отряд на пять человек и заставил остальных снизить скорость. Всадники поняли, что им противостоит человек, умеющий преподносить неприятные сюрпризы убийственного характера. «Господа — Господа! — командир преследователей притормозил возле кромки перелеска. Предлагаю выгодный обмен. Вы отдаете нам труп змеиного короля, а мы забываем о вашем существовании и отправляемся во своясье». Ответ на столь заманчивое предложение он не получил. Вожак выждал несколько секунд и дал команду спешиться, направив людей в лес. Воины двигались короткими перебежками, укрываясь за деревьями. Сразу за ними, практически не таясь, шли волшебники. Они выставили перед собой магические щиты и были уверены в собственной безопасности. Никто не ожидал удара в спину, так что ловушки Вензуга стали для них полной неожиданностью. Один из чародеев, зацепивший ногой спусковую веревку, погиб на месте — получив смертельную рану в шею. Второго чиркнуло по плечу. Тогда командир дал новую команду. Его подчиненные усилили бдительность. И вдруг среди деревьев появилась человеческая фигура. Дихрон долго не мог себя заставить вынырнуть из надежного укрытия, но побоялся не выполнить приказ сумеречного Вархуна. «Кто знает, что предпримет убийца магов, если его ослушаться?» Чародей сорвил вокруг себя магический барьер и рванул вглубь перелеска. Несколько болтов застучали по стволам деревьев, сверкнула молния. За ним началась погоня. «Не увлекаться!» — негромко произнес командир отряда, однако его услыхали лишь те, кто находился рядом. «Ищите труп смеинного короля! Вряд ли его успели далеко спрятать!» Гид Фетровый бежал, шарахаясь из стороны в сторону. Выставленные магические щиты заметно снижали скорость болта и отклоняли его в сторону. И все же каждое прямое попадание существенно ослабляло оборону чародея. Так что он не хотел рисковать напрасно. За спиной то и дело раздавались крики преследователей, которые догоняли жертву. «Когда же Винзук начнет действовать? Того и гляди сейчас, растянусь, споткнувшийся корень!» «Дихрон, стой!» — крикнул Вархун. «За тобой побежали не все. Срочно возвращаемся». Убийца магов был крайне недоволен собой. Их задумку раскусили. Он уничтожил тех, кто клюнул на наживку, но больше половины отряда оставалось недалеко от места, где был спрятан змеиный король. Думаешь, они его нашли? Скорее всего. Надежда только на то, что парни не убьют за живого. Мугрид обещал тысячу монет. Давай бегом назад. «Опять бежать? Да я совершенно выдохся, еле стою!» Винзук не стал дожидаться Магира и, махнув рукой, помчался обратно. Как убийца магов не спешил, его опередили. Преследователи находились рядом с зарослями, где скрывался Андрей. «Только вели себя очень странно». Семь человек сидели в траве с отрешенными лицами, еще пятеро держались в стороне и опасливо поглядывали на кустарник. «Это несправедливо», — поднялся один из наемников. «Почему я должен сдохнуть из-за того, что кто-то не догадался захватить противоядие? Мы же не знали, что идем по следу змеиного короля. А где король, там и его подданные». «Я убью его!» Вархун напрягся, полагая, что опасностью угрожает больному. Но наемник, выхватив меч, бросился на своих недавних соратников. Другие пострадавшие также не захотели пассивной смерти от яда. «Уничтожить!» — приказал вожак, и три мага выпустили молнии. Бунт был подавлен в считанные секунды. С тебя еще пересядут монет, заявил командир отряда нанимателю. Тому самому типу, который пытался убить Андрея в Челсограде. Схватка со змеями в наши планы не входила. Хорошо, согласился тот. Откуда здесь гурзы? Урегулировав вопрос с оплатой, уже спокойнее спросил главарь. Это действительно странно, пожал плечами наниматель. Лес не их среда обитания. Надо выкурить гадов из зарослей и как можно быстрее. Чары тут бесильные, но маленький лесной пожар, предложил один из волшебников. Приступайте. Колдун вышел вперед и принялся создавать сложные плетения. Он должен был сначала осушить траву возле кустарника и лишь затем ее поджечь. Двойное преступление против поющих змей и человека, отмеченного знаком трех колец. Кинжал сумеречного вархуна угодил точно в цель. К Визунгу присоединился дядюшка Фетрова. Он до сих пор поддерживал свои щиты в полной боевой готовности, и только это обстоятельство спасло обоих от неминуемой гибели. Невидимая стена отбросила волшебников на пять метров. Затем над ними пронесся огненный смерч. А завершилось убийственное заклинание ледяными сосульками с огромной скоростью вонзившимися в землю. Оборонительные барьеры Дихрона высосали всю энергию из Магира. Ее едва хватило на то, чтобы уцелеть. В полубессознательном состоянии Он попытался сползти с оказавшегося под ним вархуна. Однако несколько сосулек прочно пригвоздили одежду к земле. Парочка представляла довольно жалкое зрелище. Сейчас они были абсолютно беспомощны. «Хорошая работа, Занзар!» — похвалил вожак своего главного колдуна. «Получишь на десять монет больше. А теперь займемся змеиным королем». «Никогда не думал, что с трупом возникнет столько возни!» Посторонний шорох привлек внимание говорившего, и он положил ладонь на рукоять меча. «Это еще кто?» Молодой круглолицый человек среднего роста, слегка пошатываясь, вышел из кустарника. Он сладко зевал, прикрывая ладонью рот. «Это наш труп!» — шепотом пояснил наниматель. «Что тут происходит?» — спросил Андрей, пытаясь сообразить, где он находится. — Немедленно уничтожить его! — закричал заказчик голосом, наполненным ужасом. Оглушительный взрыв больно ударил по перепонкам Фетрова. Он инстинктивно закрыл глаза, а когда снова открыл их, увидел огненный шар диаметром около пяти метров на том месте, где только что стояли агрессивно настроенные люди. «Елки-метелки! Вот это фокус!» Парень устало опустился на траву. «Здравствуй, змеиный король!» Из-за дерева вышла та самая женщина, чьей смерти страстно желал устроитель развлечений в Челсограде. «Хотела поблагодарить тебя за спасение». «Ах, пустое!» — махнул рукой Андрей. «Не знаешь...» «Где тут можно воды напиться? У меня во рту пересохло, будто три дня полз по пустыне».